В 1767 году в Москве, в Успенском соборе, торжественно начались заседания Уложенной комиссии, состоявшие из более чем полутысячи депутатов со всей страны. Представители дворянства, горожан, крестьян, казаков и иноверцев явились с наказами от своих избирателей, но при этом на первых заседаниях им торжественно зачитали и наказ императрицы. Далее последовало разочарование, вызванное, впрочем, не только решением вопроса о наказаниях, Комиссия оказалась не слишком работоспособной. Вот как сказал об этом в 1892 году в своей речи в Казанском университете известный историк права Николай Павлович Загоскин. Грустное впечатление производит вообще чтение громадного большинства, не говорим о весьма немногих светлых исключениях депутатских наказов, в особенности в сравнении с большим наказом. Особенно рельефно сказывается это непримиримое противоречие между большим наказом и депутатскими наказами в области уголовного права. Екатерина II выступает в своем наказе с гуманными доктринами, внушенными ей сочинениями бессмертного беккария, этого полубога мысли XVIII века. А депутатские наказы не хотят или не могут возвыситься выше устрашительной системы уложения 1649 года и воинского устава 1716 года, С ее леденящими кровь видами смертной казни, с ее членовредительными карами, раздроблением членов, рванием ноздрей, урезанием ушей и языков, с ее застенками и адскими пытками. Депутаты, в отличие от императрицы, совершенно не хотели ни отменять смертную казнь, ни смягчать наказание. Знакомая картина, и сегодня сторонники смертной казни, кажется, в большинстве. Или, по крайней мере, их голоса слышнее. Интересно понять, каким оказалось бы новое уложение, если бы оно все-таки было составлено. Смирилась бы императрица с мнением депутатов, или же, как это делала Елизавета, продолжила хотя бы в вопросе о наказаниях настаивать на своем. Но новый свод законов так и не был создан. Уложенную комиссию распустили под предлогом начала войны с Турцией, а после окончания войны больше не созывали. Формально зверские законы соборного уложения – продолжали действовать, но в реальности мораторий, введенный Елизаветой Петровной, оставался в силе. За всю екатерининскую эпоху в исполнение было приведено всего несколько смертных приговоров. В 1764 году казнили Василия Мировича, пытавшегося освободить заточенного в крепости свергнутого императора Ивана Антоновича. В 1771 году после чумного бунта в Москве повесили дворового Василия Андреева и купца Ивана Дмитриева, а также Алексея Леонтьева и Федора Деянова. Всех их признали виновными в том, что они натравили толпу на архиепископа Амвросия. Восстание Пугачева показало, как сильны были народное недовольство и ненависть к помещикам. Ответ государства был таким же яростным. О гуманности на какое-то время забыли все, включая Екатерину. Павел Потемкин, дальний родственник Екатерининского фаворита, какое-то время возглавлявший следствие над пленными повстанцами в Казани, писал императрице. «Когда о стражде целое отечество, должно правосудие забывать иногда и жалость, нужную в другое время. Суду не должно помышлять о том, кто произвел зло и о его несмысленности, но о следствии сего зла. А как слабое или строгое наказание в таких случаях делается не без примечания народа, то и остаток язвы наказанием или исцеляет, или попускает». Вообще-то эти в наказе слова противоречили идеям, высказанным императрицей меньше, чем за 10 лет до Пугачевского восстания, о том, что строгие наказания не обязательно помогают предупреждать преступления Считала ли Екатерина возможным в данном случае руководствоваться тем же принципом, трудно сказать, Но следствие по делу повстанцев велось жестоко с применением телесных наказаний и пыток, хотя члены следственной комиссии пытались разделить допрашиваемых на разряды в зависимости от тяжести их вины. Главное, они в принципе исходили из того, что жизнь мятежников, и особенно их главарей, сохранять не надо. Когда Пугачев попытался освободить пленных единомышленников, находившихся в Казани, Потемкин потребовал от губернатора Якова Ларионовича Бранта перевести в крепость всех важных колодников, а, получив отказ, приказал караульному офицеру при крайности не щадить их живых. Так и было сделано, по крайней мере, по отношению к некоторым пленным. Затем подпоручика Федора Минеева, который перешел на сторону Пугачева и стал у него подполковником, приговорили разжаловать в солдаты и наказать 12 тысяч ударов шпицрутанами. Фактически, это был смертный приговор. Минеев после наказания умер. Далее пошло по нарастающей. Когда борьбу с Пугачевым, а заодно и следствие передали Петру Ивановичу Панину, просвещенному аристократу, брату того самого Никиты Панина, который втайне мечтал об ограничении самодержавия и составлял проект Конституции, жестокость расправ резко возросла. Панин сам позже вспоминал, что за шесть месяцев приговорил к смертной казни 324 мятежника. В августе 1774 года в сражении было захвачено в плен около 6 тысяч восставших, и Панин предложил приговорить к смерти всех, кто был у Пугачева в чиновниках, то есть наиболее активных участников руководителей восстания, а остальных – жребия повесить с 300 человек по одному. Помимо тех, кого казнил Панин, из 12,5 тысяч повстанцев в Казани были казнены 38 человек, в Оренбурге – 4 Тайная экспедиция Сената приговорила к смерти шестерых. Естественно, в эту статистику не входят те, кто погиб от пыток во время допросов или под шпицрутанами. Следствие явно не следовало идеям смягчения наказаний. Приговоренных вешали, четвертовали, сажали на кол, а тела оставляли на долгое время на всеобщее обозрение, что, как мы помним, делало кару еще более тяжкой. Из непосредственных руководителей восстания к смертной казни приговорили шестерых, Причем самому Пугачеву и Афанасию Перфильеву, которых должны были четвертовать, сначала отрубили голову, а потом уже руки и ноги. Есть весьма обоснованное предположение, что это было сделано по тайному указу Екатерины, чтобы они меньше мучились. Интересно, что знаменитый мемуарист Андрей Тимофеевич Болотов, присутствовавший при казни и, конечно, ничего не знавший об этом тайном распоряжении, объяснял для себя произошедшее по-другому. Не то палач был к тому от злодеев подкуплен, чтоб он не дал ему долго мучиться. Не то произошло от действительной ошибки и смятения палача когда еще в жизни свою смертной казни не производившего. Что касается подкупа, то вряд ли у пленного Пугачева могла быть такая возможность. А вот факт, что палачи действительно уже много лет никого не казнили, Болотов подметил точно. Когда через полвека возникнет необходимость казнить декабристов, тоже возникнут сложности. Существует рассказ оберполицмейстера Княжнина, который, впрочем, не заслуживает большого доверия, но при этом ярко говорит об отношении к происходившему даже в описании полицейского чина. Пятерых осужденных к смертной казни отдали в руки кату или палачу. Однако, когда он увидел людей, которых отдали в его руки, людей, от одного взгляда которых он дрожал, почувствовав ничтожество своей службы и общее презрение, Он обессилел и упал в обморок. Тогда его помощник принялся вместо него за выполнение этой обязанности. Этот помощник, бывший придворный Форейтер, совершил какое-то преступление, чтобы спасти себя от тяжкого наказания, согласился сделаться палачом. Если бы не он, то исполнение приговора должно было бы приостановиться. Этот странный рассказ не подтвержден ни одним другим свидетелем, Но даже если княжнин, рассказывавший об этом много позже, за обедом, после обильных возлияний, придумал историю об излишне чувствительном палаче и его помощнике, такой факт тоже показателен. Палачи в России к началу XIX века по-прежнему умели делать много ужасного, бить кнутом, рвать ноздри, клеймить, но они не умели казнить. Еще одна легенда, связанная с казнью декабристов, гласит, что двое или, по другим сведениям, трое из пятерых приговоренных сорвались, и их пришлось вешать заново. При этом, по легенде, Сергей Муравьев-апостол сказал, «Бедная Россия, и повесить-то порядочно у нас не умеют». Мы не знаем, были ли в действительности произнесены эти слова, но при всем ужасе ситуации, что в 1775 году, что в 1825-м казнить палачи действительно постепенно разучились, И это удивительная черта жестокой российской жизни. В XVIII веке казни и наказания совершались при стечении народа. Астерман клал голову на плаху под взглядами собравшихся, язык Натальи Лопухиной урезали публично. Что уж говорить о четвертовании Пугачева, во время которого на Болотной площади яблоку негде было упасть. Тот же Андрей Тимофеевич Болотов вспоминает, как ему пришлось проталкиваться сквозь толпу, чтобы хоть что-то рассмотреть. В 1825 году декабристов будут казнить на исходе ночи в присутствии разнообразного начальства, пришедшего сюда по долгу службы, полицейских чинов, роты павловских солдат, десятка офицеров, оркестра, двух палачей, инженера Матушкина, сооружающего виселицу. На Троицком мосту, откуда была видна казнь, Стояло примерно 150 человек. На берегу крепости окрестные жители, привлеченные барабанным боем. Как это отличается от описанной болотовым картинки? Мы нашли уже всю площадь на болоте и всю дорогу от нее до каменного моста, установленную бесконечным множеством народа. Мы спешили бежать к самому эшафоту. Весь онный и окружен был сомкнутым тесно фронтом войск, поставленных тут заряженными ружьями, и внутрь всего обширного круга не пускаемо было никого из подлого народа. А дворян и господ пропускали всех без остановки, их набралось тут превеликое множество. Понятно, что казнь мятежника, очевидно вызывавшего у большинства собравшихся на Болотной площади страх и ненависть, это не повешение пятерых декабристов, которым многие симпатизировали или, по крайней мере, сочувствовали. Но все же приведение приговора в исполнение под покровом ночи показывает, сколь многое изменилось с елизаветинских и екатерининских времен. Мало того, один бедный поручик, солдатский сын, георгиевский кавалер, отказался исполнить приказание сопровождать на казнь пятерых присужденных к смерти. «Я служил с честью», — сказал этот человек с благородным сердцем, — «и не хочу на склоне лет стать палачом людей, коих уважаю». Граф Зубов Кавалергардский полковник отказался идти во главе своего эскадрона, чтобы присутствовать при наказании. «Это мои товарищи, и я не пойду», — был его ответ. И это вовсе не значит, что бедный поручик, блестящий полковник, внук Суворова были тайными декабристами. Они не хотели присутствовать при казни. Вспомним знаменитую мысль Юрия Михайловича Лотмана об утверждении чести как основного законодателя поведения в первой половине XIX века. Политические взгляды и социальное положение дворян могли различаться, но представления о личной, не зависящей от государства чести, оставались характерны для многих. Участие в казни позорно, кого бы ни казнили. Болотов этого еще не понимал, а для Зубова это уже оказалось важным. Роберо Франсуа Дамьена, легко ранившего в 1757 году короля Людовика XV перочинным ножиком, Казнили в течение нескольких часов. Говорили, что даже любившие зрелище казней парижане под конец стали просить скорее его прикончить. В данном случае никакого смягчения приговора не последовало, а приговорили Дамьена к тому, чтобы после публичного покаяния в телеге доставить на Гревскую площадь и после раздирания раскаленными щипцами сосцов, рук, бедер и икр возвести на сооруженную там плаху,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 Здесь тоже в процессе казни не все удавалось сразу, что усиливало мучение приговоренного, но явно не из-за неумения палачей, так как во Франции в то время казнили достаточно часто, а просто из-за сложности манипуляций, производившихся над несчастным. Пугачев же, называвший Екатерину своей неверной женой, приказавший казнить множество дворянских семей, сражавшихся против царских солдат, заслужил милосердие. И дело не в разнице характеров Людовика XV и Екатерины II. В России, как ни странно это звучит, к тому времени складывалось новое отношение к казни. Происходило это вопреки протестам сенаторов и желаниям многочисленных зрителей, но происходило. Кстати, Сенат после казни Пугачева и его сообщников велел немедленно уничтожить все орудия казни и по отношению к смертным приговорам снова руководствоваться впредь указом от 30 сентября 1754 года при останавливающем, как мы это знаем, действие смертной казни. При Александре I была предпринята еще одна попытка создать новое уложение, и комиссия, разработавшая в 1813 году проект, сделала несколько шагов назад по сравнению с тем, чего хотели императрицы XVIII века. Она оставила смертную казнь за те же разряды преступлений, что и в соборном уложении, убрав, правда, жуткие средневековые способы убийства и сохранив только повешение и обезглавливание. Впрочем, почти из каждого разряда были убраны те преступления, за которые в XIX веке казнить было бы уже странно. Так, под преступлениями против веры подразумевалась только хула на Бога и Богородицу, за воровство из церкви или воспрепятствование совершению службы уже не должны были казнить, а преступления политические карали смертью лишь в тех случаях, которые сегодня назвали бы изменой. Это восстание против власти, шпионаж, сдача города врагу. Что характерно, за недоносительство наказание уже не предполагалось. За время, прошедшее после царствования Алексея Михайловича и Петра Алексеевича, представления о чести сильно изменились. Особо выделялся новый разряд преступления против порядка управления, куда входило такое неожиданное действие, как освобождение преступника силой из тюрьмы. Из всех убийств, заслуживающими смертной казни, теперь считалось только убийство детьми родителей а преступления против собственности, каравшиеся смертью, свелись к поджогу и поджогу, соединенному с убийством. Как видим, эта система наказаний еще во многом воспроизводила старинные представления о самых тяжких преступлениях, хотя уже в сильно модернизированном виде. За продажу табака никакое наказание не предусматривалось. Кроме того, применялся принцип Елизаветы, что ни одна смертная казнь не должна была приводиться в исполнение без утверждения государям. Но даже в таком виде проект уложения вызывал нарекания со стороны членов Государственного совета. «Когда благодетельными самодержцами России отменена смертная казнь, то восстановление ее в новоиздаваемом уставе при царствовании Александра I невольно приводит меня в трепет и смущение», писал в своей записке адмирал Мордвинов, известный противник смертной казни. Устав, кстати говоря, издан не был, и в Александровскую эпоху никого не казнили за исключением, периода войны с Наполеоном, когда обстоятельства были экстремальными. Это правда означало, что соборное уложение формально продолжало действовать. Некоторых декабристов, например, приговорили к четвертованию, но приговор был смягчен Николаем I. Было совершенно ясно, что законы невероятно устарели, и в начале 1830-х годов началась работа над новым сводом законов. И снова неожиданность. 30 годы правления Николая Палкина жестокого и сурового Николая I, повесившего пятерых декабристов, кроваво подавившего польское восстание, заткнувшего все рты, кроме восхвалявших власть. Казалось бы, чего можно от него ожидать? Работа проходила под руководством выдающегося реформатора Михаила Михайловича Спиранского, человека огромных знаний и гениального ума, прожившего к тому времени долгую и сложную жизнь. Он успел побывать одним из ближайших соратников Александра I, составить проект реформы государственного устройства, который мог бы ограничить самодержавие еще в 1810 году, увидеть, как его одобренный царем проект остается лежать без движения, затем оказаться в ссылке, куда его отправил тот самый Александр, до этого вознесший безвестного Поповича на самую вершину власти, потом вернуться в Петербург, снова стать высокопоставленным чиновником, знающим, что будущие декабристы планируют ввести его во временное правительство, За это тоже пришлось поплатиться. Именно Спиранскому было поручено составить приговор декабристам и таким образом обелить себя, доказав, что он не имеет к планам заговорщиков никакого отношения. И как раз Спиранский со свойственной ему четкостью и рациональностью написал приговор людям, чьи идеи он во многом разделял, исходя из действовавших законов, то есть соборного уложения. Он поделил всех приговоренных на 11 разрядов, поставив вне разрядов пятерых Сергея Муравьева-Апостола и Михаила Бестужева-Рюмина, как людей, поднявших восстание Черниговского полка, Кондратия Рылеева, как руководителя восстания 14 декабря на Сенатской площади, Павла Пестеля, как человека, планировавшего организацию цареубийства, и Петра Каховского, застрелившего на Сенатской площади генерала Милорадовича. Они в соответствии с соборным уложением должны были быть четвертованы. Еще 31 человек должен был быть обезглавлен, и это дало возможность Николаю I проявить милосердие примерно на том же уровне, на каком Екатерина проявила его по отношению к Пугачеву, и казнить всего пятерых. «Мы не знаем, что обо всем этом думал Спиранский. Он был человеком замкнутым, как многим казалось, надменным, и душу перед другими не раскрывал». Но карьера его продолжилась, и впереди было главное достижение создание свода законов. К чему было это отступление, а вот к чему? 1832 год сложное время для Российской империи. Если первые годы после восстания декабристов Николай I пусть в тайне, но размышлял о необходимости реформ, изучал проекты, отправленных в Сибирь заговорщиков, создал тайный комитет для разработки планов возможных изменений то события 1830-1831 годов укрепили его в мысли о необходимости твердой рукой бороться со всеми бунтовщиками. Революция 1830 года во Франции и разразившиеся во многом под ее влиянием восстания в Польше убедили царя в том, что самодержавная Россия идет правильным путем, в отличие от Европы, которую сотрясают революционные бури а значит, его обязанность и дальше защищать ее от возможных потрясений. Правление Николая традиционно ассоциируется у нас прежде всего со шпионами третьего отделения, с контролем над творчеством Пушкина, со студентами, отправленными в ссылку за безобидную болтовню, с поэтами и критиками, которых вгоняли в чехотку с разрастающимся бюрократическим аппаратом и с сохранением крепостничества, с жестокими наказаниями солдат-шпицрутанами. И это, безусловно, правда. Но, похоже, не вся, потому что этот жестокий, холодный самодержец одобрил свод законов, который доводит применение смертной казни до минимума. По законам 1832 года казнить могли только за самые тяжкие государственные преступления и только по решению Верховного уголовного суда. Обычные суды выносить смертные приговоры не имели права. Правда, в том же 1832 году был введен карантинный устав, который предусматривал казнь за нарушение карантинных правил и взяточничество чиновников, обеспечивавших соблюдение этих правил. Но это решение было принято под впечатлением от разразившейся в 1830 году ужасающей эпидемии холеры. Те же принципы сохранились в принятом в 1845 году уложении о наказаниях. Сфера применения смертной казни была по сравнению с соборным уложением резко сокращена. Теперь считалось, что казнить можно только за покушение на жизнь членов императорской семьи, бунт, измену и нарушение карантинных ограничений. Даже убийство отца и матери, традиционно считавшееся самым страшным попранием всех установлений божеских и человеческих, не было внесено в этот перечень, хотя такое предложение и высказывалось. Увы, мы знаем, что в соответствии с этими статьями наказывали многих можно вспомнить ужасающий спектакль казни петрошевцев помилование которым объявили в последнюю минуту. Страшная история людей, выведенных на плац в ожидании казни, среди которых были даже те, чей рассудок от этого помутился, знаменита прежде всего потому, что среди стоявших на плацу был Достоевский, через много лет вложивший в уста князя Мышкина свои тогдашние ощущения и написавший знаменитую фразу «Что же с душой в эту минуту делается?» до каких судорог ее доводят. Трудно не согласиться с князем Мышкиным и его пылким осуждением смертной казни, но все-таки стоит посмотреть на происходившее и с другой стороны. То, что Достоевский и его друзья восприняли как мрачное издевательство и мучение, с точки зрения Николая было милосердием. Мало того, он оказался способен на это жестокое милосердие в 1849 году, когда испытывал очередной приступ ужаса перед бурлившей Европой и многочисленными революциями. Вторая половина XIX века печально прославилась казнями революционеров — Каракозова, стрелявшего в 1866 году в Александра II, народовольцев Александра Ульянова и его товарищей по заговору. Но давайте повторим еще раз — все это были исключения. Ужасные, кровавые, жестокие исключения. В обычной ситуации в России не казнили. Мало того, в эпоху Великих реформ было отменено наказание шпицрутанами, которое часто являлось завуалированной и мучительной казнью. А уложение 1903 года, сохранив статьи Николаевских законов, запретило казнить людей моложе 21 года и старше 70 лет и ограничило применение смертной казни к женщинам, оставив ее только за покушение на жизнь императорской семьи. Но, естественно, можно посмотреть на все, о чем шла речь ранее, совершенно иначе, и отметить, как сильна в России традиция пренебрежения человеческой жизнью.